Глава 11. 45 градусов 75 минут северной широты, 4 градуса 82 минуты восточной долготы. Время 12 часов 34 минуты. Почти бегом промчался по улочке, пока не вышел к небольшому скверу. Миновал его и зашел на пандус, ведущий в переход над проезжей частью. За минуту миновал его, спустился по лестнице, свернул направо и уже через пару минут вошел в нужный мне ресторан. «На стоянке три машины, битком забитые бойцами клана «Легион», — оповестила меня помощница. «Ожидаемо!» — пожал я плечами и вошел внутрь здания. «Доброго дня, месье!» — передо мной тут же возник официант в белой рубашке и в красной безрукавке. «Чего изволите? Столик? Или вы по приглашению?» «Столик на бурильщика!» — отозвался я. «Прошу за мной, месье». Официант самую чуть обозначил поклон и направился вглубь помещения. Мы прошли сквозь общий зал, завернули в небольшой коридор и остановились у двух створчатых дверей, возле которых молча стояли охранники бурильщика. Оба бодигарда шли по пути нано и в данный момент сверкали своей броней, закутавшись в нее с ног до головы. На меня направили какой-то прибор, который Ева распознала как детектор довольно низкого ранга, после чего пропустили внутрь. «И что они, собственно, хотели обнаружить? Оружие? Взрывчатку?» «Ну так времена нынче не те. Все хранится в закрытых внепространственных аномалиях по типу моего хранилища. Или они мои умения и навыки пытались считать? Может, этот детектор по типу моего радара работает?» Так и не найдя ответы на эти вопросы, шагнул в небольшой зал с круглым столом, за которым меня ожидали двое человек. Мазнул по ним взглядом. Ничего примечательного. Обычные люди, прилично одетые в костюмы. Бурильщик, высокий, под 2 метра ростом. Крупный, похожий фигурой на борца. Второй мужчина, наоборот, тонкий, как щепка. А теперь ознакомимся со сведениями, что предоставил радар. Субъект. Бурильщик. Уровень 20. Путь развития маг жизни. Специализация друид. Расстояние до субъекта 3 метра. Особое состояние не выявлено. Количество уровня жизни не определено. Модификации защитного слоя эпидермиса не определено. Внешнее защитное поле не определено. Вооружение не определено. М да, Мне точно надо усовершенствовать свой радар. Он даже то, что я сейчас вижу, не видит. Как ни крути, а он всего лишь рядового класса. А вижу я, что у господина-бурильщика не все в порядке с кожей. И это явно какая-то модификация эпидермиса. Зная, что он друид, можно предположить, что это древесная кожа или что-то наподобие нее. Модификация позволяет не обращать внимания на повреждения, нанесенные оружием рядового класса. Это не мои знания, Ева подсказала. Перешел к изучению данных о втором участнике встречи. Субъект Гаргантюа, уровень 18, путь развития макразума, специализация Псайкер, расстояние до субъекта 3 метра. Особое состояние не выявлено. Количество уровня жизни не определено. Модификации защитного слоя эпидермиса не определено. Внешнее защитное поле не определено. Вооружение не определено. А вот и инструмент давления. С одной стороны, я бурильщика понимаю. Кто-то спасает его сына, а потом просит встречи. Ловушка? Происки конкурентов? Или все вместе? Он насторожен и ждет подвоха. «Я бы точно ждал». Вот и взял навстречу того, кто точно сможет сказать, лжет человек или нет. Главное, чтобы этого мага-разума использовали только в этих целях. «Добрый день, господа!» — поприветствовал я присутствующих и занял подготовленный для меня стул. «Перейдем сразу к делу или о погоде поговорим?» «К делу!» — после секундной паузы произнес бурильщик. «Расскажи мне, зима, что случилось на самом деле возле пасти?» «Зачем ты спас моего сына?» Отражено ментальное воздействие силы в 600 единиц. «Ого! А этот псайкер силен!» Понятно, что после 20 уровня он обрел специализацию и усилился в каком-то из направлений магии разума. «Но 600 единиц!» «Это все-таки мощно!» «Мой предел защиты от подобного рода атак 800 единиц!» Плюс еще пара сотен, если подключу к отражению ментальной атаки блок стабилизации пространства. А этот разумник бьет так, как даже далайцы не могли. В чем его секрет, мне было понятно и без подсказок Евы. Он изначально затачивал себя под контроль над разумами и специализацию выбрал, соответствующую, однобокое развитие, которое я не приемлю, но все-таки весьма эффективное, это я признаю. «Господин бурильщик», Покачивая головой в отрицательном жесте, я обратился к главе клана «Легион». «Я не против, если ваш человек будет считывать поверхностные эмоции и определять, где правда, а где ложь. Но если он еще раз попытается взять меня под ментальный контроль, я посчитаю это нападением. Ответ будет адекватным, и будьте уверены, он вам не понравится». «Совсем не боишься?» — усмехнулся здоровяк. «Лично вас нет». «Бодигардов у дверей тоже нет. Бойцов, что сидят в трех машинах на стоянке, абсолютно точно нет. В целом ваш клан...» — я на пару секунд задумался. «Снова нет. Но это будет интересный опыт». «Смелый или глупый?» — снова хмыкнул бурильщик. «Мы не с того начали, бурильщик». Я снова покачал головой. «У меня к тебе деловое предложение. Для его обсуждения я и пришел сюда». «Если ты не настроен на диалог, то мы зря тратим время. У меня его не особо много, и я ему очень дорожу». «Я тебя услышал». Мой собеседник перестал улыбаться и весь внутренне подобрался. «Зачем ты спас моего сына?» «Это произошло случайно. Я гость на ваших территориях и просто проходил мимо. Развел я руками. Увидел, как к нему применяют меры физического насилия. Решил вмешаться». Отбил у неприятеля два дня, заботился о нем. «После того, как он очнулся, мы вместе вернулись в город», — очень кратко и сжато поведал я. Бурильщик тут же уставился на своего помощника, явно желая узнать, говорю ли я правду, но тот лишь поморщился и выдал. «Он не читаем в сиполях. Слишком сильная защита. Даже для тебя?» Искренне удивился глава клана, на что помощник, еще раскривившись, кивнул. Ты знаешь, зачем похитили моего сына? Сузив глаза, поинтересовался бурильщик. Знаю, я коротко кивнул. Откуда? требовательно бросил он. Закрытая информация. Я лишь покачал головой. Ладно, почти прорычал он, припечатывая ладонью об стол. Ладно, повторил он медленней, но на этот раз значительно спокойнее. Так или иначе ты его спас. «За это тебе моя благодарность. Говори, что хотел. Мне нужны люди. В команду». Озвучил я свой интерес. «Харизму, значит, качаешь». Понятливо кивнул он. «И сколько надо? Сорок или пятьдесят человек?» «Шестьсот», — коротко ответил я. Вместо ответа бурильщик громко и искренне рассмеялся, даже ментат позволил себе улыбку. «Я же просто не понимал причин их веселья». Видимо, есть какие-то подводные камни в делах найма людей в команду. «Теперь я начинаю верить, что ты не из этих мест. Зима!» — отсмеявшись, выдал бурильщик. «Да ты, похоже, вообще откуда-то из диких районов!» Видя непонимание на моем лице, бурильщик все же снизошел до объяснений. «Люди — это ресурс. Всегда так было и всегда так будет. Просто так никто к тебе в команду не пойдет, ты уж мне поверь». «Ты, наверное, думаешь, как такое может быть? Ведь это бесплатный опыт для них, и делать ничего не надо. Само все к тебе приходит, да?» Он выжидательно смотрел на меня, и мне пришлось кивнуть, чтобы он продолжил. «Так, скорее всего, и было бы, если бы не королевский указ». Он замолчал, приложившись к кружке пива, что стояло возле него. «Я же в этот момент быстро общался с помощницей на предмет того, какого лешего, мы не в курсе всяких там указов». Если уж помощница принялась шерстить местный интернет, то как она могла пропустить этот момент? Та в прямом эфире принялась копаться в поисках нужной информации. За пару секунд нашла ее, еще пять она ее осмысливала и принялась выкладывать мне. Параллельно с этим бурильщик принялся рассказывать свою версию, но слушал я его в полуха. Меня больше интересовали пояснения помощницы, и чем больше я ее слушал, тем больше понимал, что конкретно в этот район земного шара пришел феодализм. Наверное, все же неофеодализм так будет правильней. Если совсем коротко, то дело обстояло так. Существовал король Леона и все остальные жители города, которые были подчинены ему через определенные ведомства и министерства. И у каждого жителя города были свои права и обязанности». Естественно, обязанностей было больше. Тут все как у всех. Так вот, одна из обязанностей – это служить балластом у тех, кто прокачал харизму и прокачивается за счет нее. А таких людей в королевстве было очень много. Сам король, министры, советники, вся армия и службы правопорядка. Короче, свободного люда на всех не хватало». Конечно же, существовала возможность нанять людей себе в команду. Было даже целое ведомство, которое занималось как раз этими вопросами. Правила просты. Платишь 10 золотых ЭКО в казну города и человечек твой на целые сутки. Десятка за сутки, мать его, это даже не грабеж, это какое-то финансовое рабство. Отдельной строкой стояли люди, которые были освобождены от такого рода обязанностей. На первом месте были люди клана. Все, кто состояли в том или ином клане, не подчинялись этому закону. Казалось бы, бери людей в кланы, будет тебе счастье. Только вот на каждого члена клана на территории королевства существовал свой налог. Хочешь больше людей в своем клане, не вопрос, плати, и будет тебе счастье. Вторая категория людей, освобожденных от этого закона, зарегистрированы охотники на тварей. Третьей категории не было. Вот такой вот неофеодализм. И вся моя идея походить по деревням и селам в поисках людей себе в команду рассыпалась карточным домиком. Революцию в Лионе устроить, что ли? Так сказать, вспомним прошлое, сменим общественно-политический строй и заживем в новом демократическом обществе. Это же Франция, им не привыкать к такому. Покатал эту идею в голове, сам себе усмехнулся и вернулся к вещавшему собеседнику. «При таких раскладах...» Продолжал свою речь Бурильщик. «Аренда людей в том количестве, что тебе необходимо, обойдется в шесть тысяч золотых в сутки. Я сыном дорожу, но цена непомерна даже для меня». «Тебе же не на сутки люди нужны, я правильно понимаю?» «В идеале на месяц, но, думаю, хватит и двух недель», — отозвался я. «Люди у меня есть», — пророкотал Бурильщик. «Даже на такой срок. Только вот бизнес есть бизнес». Что ты можешь предложить в ответ? Зависит от того, что тебя интересует. Пожал я плечами. На скидку могу предложить помощь с зачисткой пасти, предложил я. От моего предложения лицо бурильщика скривилось. Знаешь что, зима? Я тебе этот гребаный портал продать могу, если о цене договоримся. Мне он нахрен не нужен, недели труда и все впустую. Пудовый кулак друида стукнул по столу. «Можно узнать подробности?» — уточнил я. Бурильщик косо посмотрел на меня, затем перевел взгляд на своего помощника и задумался. Думал друид недолго, секунд пятнадцать. Он открыл рот, чтобы объявить о своем решении, но не успел этого сделать. Вернее, он что-то начал говорить, но я его уже не слушал. По спине пробежал табун мурашек, затылку стало холодно от внезапно подувшего морозного ветра. Проснувшаяся интуиция явно намекала на возникновение в ближайшем будущем проблем. «Фиксирую. Пробой пространства!» — четким военным голосом выдала Ева. «Поправка. Масштабный пробой пространства. Ориентировочно всего лишь на порядок меньше того, какой был при появлении короля лича». В голосе помощницы явно слышалось волнение. А еще буквально через секунду где-то в отдалении громыхнул взрыв, послышался звук разбивающихся стекол и характерное сотрясение всего здания. Рывком поднялся, развернулся на месте, сделал шаг по направлению к двери, ведущей в коридор, попутно покрываясь С Шага перешел на бег, не замечая закрытых дверей, просто проламывая их своим телом. К моменту, когда выбрался на улицу, я весь покрылся нанаброней и был готов к любым событиям. Когда вокруг гремят взрывы, находиться в здании не лучшая идея. Это понимал не только я, Изо за всех зданий на улицу повалили люди. Прыжок вверх, подтянуться на руках и вот я уже на крыше ресторана. Совсем короткий разбег, на три шага еще один прыжок и я уже на крыше рядом стоящей гостиницы. Высота небольшая, всего-то шесть этажей, но даже отсюда видимость была прекрасная. По той простой причине, что рядом были только пятиэтажки с покатыми крышами, а крыша гостиницы выполнена, видимо, еще по старому проекту, в виде простой двухскатки, на коньке которой я в данный момент и стоял, обозревая окрестности. «Ева!» «Выпускай птичку!» — отдал я мысленную команду. И в этот же самый момент раздалось еще пять взрывов. Два слева от меня и три справа. Раздался грохот и буквально через долю секунды стал на порядок ниже по звуку. Мир застыл, и я осознал, что нахожусь в состоянии ускорения. Надо бы оглядеться, раз появилось немного свободного времени. Пара секунд кручения головой на 380 градусов, и практически все, что мне было необходимо, я узнал». Крупнейшего железнодорожного узла Леона больше не существовало. Вместо него виднялись лишь одни развалины. Нас разделяло всего-то 200 метров, так что все рассмотреть получилось очень подробно. Впрочем, одним ЖД-узлом разрушения не ограничились. Помимо станции, не стало и всех мостов, ведущих на этот, так сказать, полуостров. Два железнодорожных моста и три автомобильных были разворочены до основания. Ни одного пролета не уцелело. Виновником всего этого великолепия был висящий над железнодорожными путями огромный портал, сверкающий темно-фиолетовыми вспышками. Вернее, не сам портал, а существа, которые из него выпрыгивали. «Ева, а ты как смогла портал засечь? Он же от нас далековато. Или нет?» «Сам маг-портальщик, видимо, откровенно хреновый. Дыра в пространстве фонит, как десяток Чернобылей сразу после взрыва. Да и размер портала слишком большой. Такое сложно скрыть». «Это да». Портал был диаметром метров 20, никак не меньше. Висел он в воздухе прямо над железнодорожными путями в 300 метрах от самой станции. И кто же это к нам пожаловал? Визоры на наброне отлично справлялись со своей работой. Да к тому же от дрона уже пошла информация, так что все гости были у меня как на ладони. Первым, кого я заметил, были морпехи. Так я их обозвал по аналогии с одноименными персонажами из игры моего детства StarCraft. Массивная, красного цвета броня полностью облегала их тела, оставляя открытой только голову. Точнее, висящий над броней лысый череп, окутанный фиолетовую дымку. В руках каждый такой морпех держал тяжелую на вид плазменную винтовку. Как я понимаю, эти красавцы и есть нано -некросы. Мой собственный взор, как обычно, не давал почти никакой информации о противнике, а вот системы дроны разведки не подвели — Они, конечно, тоже далеки от идеала, но все же работают лучше, чем мой радар. Субъект WZ-11. Уровень 20. Путь развития Некро. Специализация Некроштурмовик. Расстояние до субъекта 446 метров. Особое состояние. Не выявлено. Количество уровня нежизни 24 тысячи единиц. Модификации защитного слоя эпидермиса не определено. Внешнее защитное поле — 60 тысяч единиц. Вооружение — тяжелая штурмовая винтовка, класс улучшенный. Ранг НЮ-1. Модель — импринтинг — 8080. Один на один не такой вот некроштурмовик на один зуб. Но их, блин, уже 40 штук выстроилось перед порталом. И поток прибывающих еще идет. И ладно бы все ограничивалось этими болванчиками. Так нет же, перед порталом уже выстроились 10 пятиметровых фигур мехаботов. Четыре ноги-лапы держали массивное тело с укрепленными на нем четырьмя руками-манипуляторами. И каждый такой манипулятор заканчивался каким-нибудь оружием. Верхние руки держали плазменные двуствольные рейлганы. На нижних же были установлены парные плазменные пулеметы. «Страйдер» — именно такое название носили мехаБоты, как сообщала система. 43 уровень, коэффициент опасности 3 — опасные металлические болванчики — Но и этим войска нападавших не ограничивались. Мне в состоянии ускорения был отчетливо виден еще один род войск нападавших. Я сказал бы даже больше. Мне была видна динамика способностей новых противников. В замедленном времени было видно, как из портала вылетал воин, покрытый наноброней довольно легкого типа, окрашенный в гекса узор оранжевого цвета. На саму же наноброню был накинут плащ с капюшоном, а в руках воин сжимал два длинных кинжала — Вылетевший перед ним точно такой же воин уже приземлился на землю и медленно поднимался. Только вот часть его тела была прозрачной, и с каждой миллисекундой степень укрытия встал с воина, возрастала. На расстоянии в 4 метра от почти ушедшего в скрытность ниндзя угадывался силуэт еще одного воина, почти растворившегося в пространстве. Я тут же перевел взгляд дальше, пытаясь найти еще кого-то, полностью активировавшего скрыт, но не нашел. Снова долбанный радар подкачал. Но самым удивительным было то, что и дрон разведки тоже не видел этих «некрониндзя». А вот это уже ни в какие ворота не лезет. Тем не менее, системы воздушного дрона смогли увидеть информацию о тех невидимках, что еще не успели полностью раствориться в воздухе. Субъект AZ-16, уровень 20. Путь развития «некро». Специализация «некростелсер». Расстояние до субъекта 440 метров. Особое состояние не выявлено. Количество уровня нежизни — 16 тысяч единиц. Модификации защитного слоя эпидермиса не определено. Внешнее защитное поле — 30 тысяч единиц. Вооружение — парные кинжалы. Класс редкий. Ранг — лямбда-3. Модель — КХУП. И как мне с такими вот товарищами сражаться? Я же их не вижу. Хотя, по идее, они меня не видят. Я ведь в данный момент под модулем скрытности. А он обеспечивает невидимость до ранга фита-1. И обнаружить меня теперь можно только с очень сильным артефактом или поисковым заклинанием. И будто ожидая именно этих моих мыслей, передо мной выскочило сообщение от системы. «Внимание! Сработала метка первой цели. С данного момента все некротические силы в радиусе одного километра от вас считают вас своим личным врагом. Все скрывающие вас умения, способности, заклинания, артефакты снижены на один класс. «Приехали! Теперь и на скрытность надежды нет никакой». «Ладно, пора начинать работать, а то противник уже явно заждался». «Зачем я вообще лезу в бой?» «Ну, помимо того, что это опыт, это еще и репутация с анклавом». «Некротвари, насколько я помню, дают по 10 очков репутации с анклавом». «И про моральный аспект тоже забывать не стоит». «Сколько людей уже лишились своих репликаций при первых взрывах?» «А сколько еще лишаться в ходе этой операции некросов?» «Ева, есть мысли, что им тут надо?» «Мало данных». В принципе, ожидаемо. Прорыв только начался, с момента открытия портала и 5 секунд реального времени не прошло, поэтому гадать, что здесь понадобилось «андедом», можно до второго пришествия. «Точки, где оптимально встанут башни, рассчитала?» Вопрос был не праздный. Насколько я видел, все ближайшие крыши домов были с двускатной кровлей, и лишь в отдалении метров 150 от нас виднелись обычные дома с прямыми крышами – Такое расстояние для меня не помеха. Орудийные башни могли функционировать в удалении от меня. Главное, не превышать полтора километра. Был, правда, нигде не запротоколированный нюанс. Материализация что платформ, что дронов, что башен, дальше, чем на 300 метров от оператора, запрещена. «Активируй всех. Главная задача — страйдеры. После их уничтожения огонь по произвольным целям». «Принято». И в ту же секунду внизу на проезжей части заискрился воздух, материализуя мой засадный полк. А на соседних крышах принялись воплощаться в этой реальности орудийные башни. Как я замерял ранее, весь процесс займет около двух секунд, а это целых сорок секунд моего внутреннего времени. Дождаться и нанести удар единым фронтом? Пожалуй, нет. Начнем потеху самостоятельно, а там уже и остальные подтянутся. В строй штурмовиков устремился «резонанс». Область разрушительной энергии радиусом в 12 метров возникла в плотном строе противника. В воздухе пронесся тяжелый гул от раздираемого на части пространства, и 29 пехотинцев противника перестали существовать. Умение просто не заметило ни их защитного поля, ни их брони, и даже запредельное количество их нежизней не спасло от разовоплощения. «Это все бывшие участники», — прилетела мысль послания от Евы. «А то я не догадался», — мысленно сплюнул я, продолжая бой. Как только с моих рук сорвался резонанс, в это же мгновение я длинными прыжками понесся по крышам прямо к порталу. Не все мои умения были дальнобойными, так что приходилось уменьшать расстояние. Следующим подарком для незваных гостей была молния — умение неплощадное, и тратить его на одного лишь штурмовика было откровенно жаль. Поэтому заряд губительной энергии получил один из слайдеров, который уже начал поворачиваться корпусом в мою сторону — Тугой поток бело-синего разряда влетел в корпус меха-бота наполовину, просаживая его защитное поле, а следом тут даже вонзился и удар хаоса, разорвавший металлическую болванку, которая разлетелась по округе. На мгновение поле боя скрылось от моего взора. Передо мной выросла еще одна гостиница. Прыжок на уровень четвертого этажа, из тела вырываются десятки нанитных «ложноножек», Ева без зазрения совести подсмотрела этот прием у кукловода. Цепляются за здание и толкают меня еще дальше вверх. Взлетаю над зданием и сразу же выпускаю из себя все, что осталось. Аннигиляция накрывает непроницаемым облаком оставшихся штурмовиков, а Ева опустошает быка пулемета, что возвышается над моим плечом. Вернее, пытается это сделать. Скорострельность пулемета такова, что выстрел происходит лишь раз в три секунды моего ускоренного тела. Короткий разбег по крыше, прыжок, в котором мне помогает Ева, отталкиваясь от крыши всеми нанитными ложноножками. Я медленно парю на соседнюю крышу, которая находится от меня в ста метрах. Все это время Ева не перестает стрелять в штурмовиков, которые и так пострадали после встречи с облаком антиматерии. На первого из них она тратит два заряда, и этого вполне хватает, чтобы упокоить его». А дальше я снова прыгаю прямо в гущу вражеского строя. Лететь мне всего-то 60 метров, но полет растягивается на долгие секунды моего внутреннего времени. Надо срочно менять на броню и ставить на нее ускорители, чтобы не тратить драгоценные миллисекунды времени на передвижение и прыжки. С начала активации модуля «Штурм Цитадели» прошло всего 22 секунды моего времени. А это значит, что у меня в запасе есть еще как минимум полминуты до того момента, как первые ракеты долетят до слайдеров — Тратить такое количество времени на простое созерцательство не в моих принципах. В руках возникает клинок двух сил и тут же рубит штурмовика по незащищенному черепу. Тот взрывается слепящей фиолетовой вспышкой, а клинок проваливается дальше, в грудь. Рывком вырвав клинок из выпотрошенной брони, резко приседаю и рублю коленные суставы следующему некрогромиле. Тот начинает медленно падать и в него врезается заряд из пулемета, ставя точку на этом противнике. На шлеме отображается новая цель, подсвеченная в самых уязвимых местах. Хотя для клинка любое место на штурмовиках уязвимо. Уровень защиты бронескафандров слишком мал, чтобы противостоять моему оружию. Бью без затеи прямым ударом, затем оттягиваю меч на себя, изменив угол его выхода из тела некраса. Того перекашивает, и очередной выстрел из пулемета прекращает его нежизнь. Параллельно с боем по месту сражения вихрем проносится шар алтаря Куратора, пылесося трофеи. Зачем я вот так поступаю? догадаться было несложно. У нас катастрофически не хватает очков Куратора, а без них активировать клинок не получится. И если вдруг произойдет что-то непредвиденное, то я останусь без моего главного оружия. «Отход!» — по каналам внутренней связи командует Ева. Резко отпрыгиваю назад, разворачиваюсь и в 2 секунды набираю скорость. Затем прыгаю с железнодорожных путей вниз на автостраду. Сзади дрожат металл с бетоном. «Прокатываются волны сжатого воздуха, которые сильно толкают меня в спину, а в воздухе горит пламя от взрывов». «Первый залп — попадание 74%. Остальные ракеты сбиты на подлете слайдерами. Уничтожено шесть боевых единиц», — отчиталась Ева. «Плохо». На первый выстрел ушла треть всего боезапаса ракет. «Второй залп». «Подниматься на железнодорожные пути я не стал. Нечего мне делать в эпицентре взрыва ракет. Пришлось пережидать в относительной безопасности». В относительный, по той простой причине, что через 10 секунд ожидания в меня впились клинки некростелсера».